Глава восьмая. Горны. Разбудили ее драконы. Элис ничего не слышала, пока их трубные крики не вырвали ее из дремоты. Вокруг, толкаясь в тесном убежище, поднимались хранители. Плод качнулся, и у Элис закружилась голова. Она стиснула зубы, она тосковала по ночам на смолином, когда баркас лежал носом на берегу, и мир под ней оставался неподвижным. и тосковала по левтрину, сильнее, чем смело признаться самой себе. Дракона снова затрубили, не хором, а в разнобой, в ответ на какой-то неслышный ей шум. Элис узнала ясный, чистый голос Синтары и низкий рев Меркора. Фента испустила долгий, пронзительный визг, а лиловый дракон Нуртеле издал звук, похожий на звон какого-то струнного инструмента. «В чем дело?» — спросила она, но услышала только, как ей вторит с полдюжины голосов. У выхода из-под тесного навеса образовалась толчая, раскачавшая грубый плод. Элис решила переждать внутри, глядя на синее небо сквозь сплетенные из ветвей полок и гадая, что за новое несчастье вот-вот обрушится на них. К тому времени, как она все же выбралась наружу, переполошились уже все драконы. В краткий миг тишины между их взволнованными трубными криками женщина расслышала протяжный зов горна и голос еще одного дракона. «Верас! Это Верас!» — взвизнула Джерт. Она пробежала по бревнам плота и собралась было спрыгнуть на ненадежный затор из плавника, но к ней уже протиснулся Грефт. Он поймал девушку за плечи и удержал от прыжка навстречу Верас. Следом за драконицей время от времени выдувает три кратких сигнала, Греб в лодке один из охотников со смолинова При виде него Элис воспрянула и сразу же пала духом. Карсон — друг Левтрина. Но не сам Левтриин и Баркаса нигде не видно. Град вопросов обрушился на человека и драконицу, как только они подплыли ближе. Охотник даже не пытался отвечать. Он перестал трубить в горн и усердней заработал веслом, чтобы быстрее причалить. К тому времени, как ему удалось бросить веревку одному из хранителей, Верас прорвалась через плотный слой мусора, и жертв, уже рыдая, гладила ей морду. Элис вместе с остальными топталась у самого края плота, желая услышать новости, привезенные Карсона. «Все здесь? Все спаслись?» — первым делом спросил он. И когда Грефт отрицательно покачал головой, на лице охотника отразилось явное разочарование. Смолиной и капитан Левтрин сейчас за ближним изгибом реки. Они вот-вот покажутся. Как только Баркас будет здесь, вас заберут на борт и накормят горячим. Для драконов мы пока мало что можем сделать, но с рассвета уровень воды заметно спал. Надеюсь, к вечеру проступит отмели, где им удастся хотя бы встать и немного отдохнуть. Лектор тем временем поймал конец веревки и привязал лодку. Охотник ловко выбрался на плот и, улыбаясь, обвел взглядом столпившихся хранителей. По мере того, как он одно за другим узнавал лица, надежда в его глазах медленно угасала. «Кого не хватает?» — спросил он. «А кто на борту Смоленова?» — ответил вопросом на вопрос Грефт. «Капитан Лифтрин с командой почти не пострадали». Несмотря на явное раздражение, все же ответил Карсон. «Большой Эйдер чем-то уши приобран, но кости, судя по всему, целы. Мой ученик Дэви тоже на борту». Мы потеряли нашего третьего охотника, если только Джесс не с вами. И что с Седриком? Он здесь? Седрик, ахнула Элис. Седрик пропал. Она была уверена, что он в безопасности на борту смолинова Он же был у себя в каюте, когда она уходила. Как он мог пропасть, если уцелел Баркас? Может, разворотила каюту, и Седрика смыло прямо из постели? Сокрушительная новость об исчезновении друга боролась в ее сердце с радостью от того, что лифтрин цел и скоро явится ей на помощь. Каждое из чувств как будто мешало ей в полной мере ощутить другое, и она металась между ними, ошеломленная и пристыженная. Элис отчасти обогнула, отчасти растолкала сгрудившихся хранителей и пробилась к Карсону. При виде нее лицо охотника озарила внезапная улыбка. «Элис, ты здесь!» — Ну что ж, вот и конец капитанским тревогам, — заключил он, и в его глазах затеплился робкий огонек надежды. — А, Седрик, он с тобой? Она покачала головой. Карсон обогнул Грефта и подошел к ней вплотную. — Я думала, он на Смоленом, — выговорила Элис, как-то совладав с голосом, хотя дыхание едва не подвело ее. От сокрушительного чувства вины у нее закружилась голова. — это она! Вынудила его поехать сюда, и вот теперь он пропал, погиб. Седрик не умеет плавать, не лазает по деревьям. Он мертв, немыслимо, невозможно. Не думай об этом, не позволяй мысли стать реальностью. Элис прочистила горло. Теперь, когда вернулась Верас, из драконов не хватает только медной, серебряного и хебе. Пролепетал ее язык сам, без участия с ее стороны, Из хранителей ничего неизвестно о Рабскале, Олуме и Варкене. Кто-нибудь из них с вами?» Повисла тишина, но когда Карсон медленно покачал головой, хранители встретили крушение надежд нестройным хором приглушенных стонов и вздохов. Значит, они пропали. Вслух подытожила Элис, и ее покоробило от безысходности собственных слов, как будто она объявила их мертвыми. «Я намерен продолжать поиски», — вернул ее в действительность голос Карсона. Хранители теснились вокруг, переговаривались, переваривали свежие новости. Верас присоединилась к остальным драконам. Жертв, Сильвия и Харикин вместе объясняли и показывали ей, как можно отдохнуть, опираясь на плавучие бревна. «Когда я ее нашел, она висела, вклинившись между парой деревьев», — сообщил Элис Карсон, проследивший за ее взглядом. Она забралась туда, когда слишком устала, чтобы плыть дальше. Вероятно, это спасло ей жизнь. Но когда вода пошла на убыль, она застряла. Быть может, она сумела бы высвободиться, слегка оттащав от голода, но я рад, что до этого не дошло. Элис посмотрела охотнику в глаза. — Ты хотел сказать, что и другие могли оказаться в подобном положении где-то на реке, не способные выбраться, но живые? — Именно в это я стараюсь верить. — Прошу прощения. Карсон отвернулся, поднес горн к губам и выдал три коротких, но оглушительных сигнала. На этот раз Элис расслышала вдалеке ответный зов. Охотник снова повернулся к ней и улыбнулся. А вот и с Заговорил он, повысив голос, так, чтобы его услышали все на плоту. «Мы постараемся переправить вас на баркас как можно скорее. Плоты для драконов — отличная мысль». Попробуем их укрепить веревками со Смоленова. Если вода так и продолжит спадать, вероятно, вскоре нужда в них отпадет. Джесс пропал. А я намерен продолжать поиски и охотиться не смогу. Думаю, пока вам имеет смысл собирать всю пищу, какую только возможно найти. Вам еще несколько дней придется самим заботиться о своем пропитании, пока мы не начнем снова выходить на охоту». Грефт подошел и встал за плечом охотника. Элисон показался раздраженным, и она удивилась, чем ему не угодило то, что его спасли. «Надеюсь, вы закончили болтать с Карсоном?» — заговорил Грефт, и его слова прозвучали едва ли не упреком. «Я должен сообщить ему кое-какие важные сведения, если он уделит мне внимание. Большинство из нас волна выбросила сюда, под деревья. Я собрал всех, кого сумел отыскать, а драконы окликали друг друга, пока не собрались вместе». Мы сумели обустроиться и себя прокормить. Сейчас я пошлю людей набрать еще пищи на вечер, преимущественно фруктов и зелени. К счастью, я не потерял голову, и мы успели поймать три лодки. Весел не осталось, их смыло, как и почти все снаряжение. Нам будет трудно добывать для драконов мясо и рыбу. Карсон медленно кивнул, досадно, конечно. Весла можно вытесать, хотя на это нужно время. Пропавшее снаряжение заменить будет нечем». «Еще можно попробовать изготовить остроги, пусть даже это и будут всего лишь заточенные палки. Но, по крайней мере, вы сами живы». Гретт сощурился. Элис догадалась, что он ждал от охотника другого ответа. «Мне казалось важнее спасать жизни, чем снаряжение», колка», — колка сообщил хранитель. «Все это время я делал все, что было в моих силах». «Он ждал, что охотник его похвалит», — поняла Элис. поставит ему в заслугу спасение товарищей. И, конечно, ты очень помог нам с Тимарой, когда Синтара доставила нас сюда, вставила женщина, надеясь пролить немного бальзама на его раны. Грефт метнул на нее убийственный взгляд. Элис неожиданно вспомнился Гест. Тот всегда злился, даже прилюдно, если она встревала в разговор, который он полагал мужским. Ее сочувствие Грефта мгновенно испарилось». — Сбором еды у нас в основном занимается Тимара, — едва ли не мстительно, — добавила Элис. — Я спрошу у нее, не против ли она прогуляться в лес. Она развернулась и направилась прочь от мужчин, изумляясь силе захлестнувшего ее гнева. Он не гест, — свирепо напомнила себе Элис и вдруг поняла истинную причину своей злости. Вскоре человек, которого она полюбила, снова окажется рядом с ней, но между ними по-прежнему будет стоять... ее муж. Три коротких сигнала, когда их эхо донеслось до него в первый раз, он не посмел надеяться. Звуки самым причудливым образом разносятся по топким землям дождевых чащоб. Лифтрин не видел Карсона уже несколько часов. Друг скрылся за одним из плавных изгибов огромной реки. Затем Смолиной задержался, когда Дэви заметил именно то, чего больше всего боялся увидеть капитан — застрявшее в топляках у берега мертвое тело. Это оказался Варкен. Он не утонул, а был раздавлен плавающими в реке бревнами. Матросы осторожно перенесли тело юного хранителя на баркас, завернули в парусину и уложили на палубу. Каждый раз, когда капитан проходил мимо, вид тела казался ему зловещим предзнаменованием. Сколько еще обернутых в ткань тел ляжет на палубу смоляного еще до вечера — Поэтому Левтриен не обнадежился, отчетливо расслышав три коротких сигнала горна. Он велел Дэви протрубить ответ, а затем попросил Смолинова поторопиться. Пока Баркас ускорял ход, капитан напоминал себе, что три коротких сигнала могут означать что угодно. Карсон мог обнаружить как выживших, так и новые трупы. Но когда Баркас повернул, и впереди показался маленький лагерь с дымящим сигнальным костром, Сердце у капитана затрепетало. Сощурившись, он всматривался в маленькие фигурки в тени высоких деревьев и пытался определить, кто есть кто. Левтрин увидел ее даже раньше, чем смел надеяться. Ошибки быть не могло. Великолепные рыжие волосы так и сверкали на солнце. Капитан взревел от восторга, и судно в ответ тут же прибавило ходу. — Полегче, Смолиной. Мы и так скоро будем на месте, — рявкнул сварк. Баркас неохотно замедлился. Даже живой корабль не защищен от всех опасностей на реке. Сейчас было не время напарываться на подводные камни или коряги. Оказалось трудно оставаться на борту и терпеливо ждать, пока Карсон начнет перевозить хранителей на Баркас. Капитан не решился подвести Смоленова вплотную к мусорному затору. Поднятая большим судном волна запросто могла развалить ненадежный плод, и тогда все хранители оказались бы в холодной речной воде. Нет, как бы ему не хотелось броситься к ней через разделяющее их расстояние, он твердо стоял на палубе своего баркаса и ждал. Только недовольно чертыхнулся себе под нос, когда увидел, что первыми пассажирами Карсона стали Грефт, Джерт и Сильви. Несмотря на разочарование, капитан сумел радушно принять их на борту. Все трое выглядели несколько потрепанными, но обе девушки обняли лифтрины. И поблагодарили за спасение. Он отправил их на камбуз греться горячей рыбной похлебкой. «Немного перекусите, и тут же придете в себя. Но должен предупредить, не тратьте зря чистую воду. Постарайтесь обойтись ведром и трепицей. Пока не пройдут дожди, или же река не спадет, так, чтобы мы могли выкопать в песке колодец, придется быть бережливыми. А теперь ступайте». Девушки ушли, послушные и благодарные, А Левтрин остался наблюдать за тем, как Карсон возвращается к плоту за новыми пассажирами. «Капитан!» — неприятно отвлек его назойливо формальный голос Грефта. «В чем дело?» — спросил он. Но, уловив в собственном тоне нотку нетерпения, добавил, «Ты наверняка устал и голоден не меньше других. Что ж, не идешь есть? Сейчас пойду», — рисковато бросил Грефт. «Но прежде мы должны решить, что делать дальше». Троих хранителей и трех драконов по-прежнему нет. Надо обсудить, продолжим ли мы поиски или прекратим. Левтрин окинул юношу взглядом. «Будет проще, если я расскажу, что намерен делать сам, сынок. Во-первых, как не жаль, но пропали только два хранителя. Мы нашли тело юного Варкена в реке всего несколько часов назад. Во-вторых, мы будем продолжать поиски, еще по меньшей мере день, а может и два». Как только все окажутся на борту, Карсон отправится дальше, и мы посмотрим, не найдет ли он кого еще. Мы же либо задержимся здесь вместе с драконами, либо оставим с ними нескольких хранителей, а сами медленно двинемся вслед за Карсоном, в зависимости от того, как поведет себя река. Вода спадает довольно быстро. Думаю, чтобы там в верховьях реки не прорвалось, нас оно уже миновало. «Капитан, по-моему, нам нет смысла откладывать дальнейшее путешествие. Мы только зря потратим время и драгоценную пресную воду. Новость о гибели Варкена печально, но подтверждает опасения, терзавшие меня с тех пор, как мы выбрались из реки. Я думаю, все остальные тоже уже мертвы, и я чувствую, что... Ступай чувствовать на камбус, парень. На Смоленом значение имеет только мнение капитана, а это, надо же, я. Так что ступай, поешь, поспи». «Тогда, возможно, ты вспомнишь, кто здесь я, а кто ты, и что ты стоишь на палубе моего корабля». Левтрин отчитал юношу куда мягче, чем если бы на его месте оказался матрос, забывшийся настолько, чтобы заговорить так с капитаном. Кроме того, он уже видел, что Элис перебирается в тесную норовистую лодку Карсона и хотел без помех проследить за ее приближением. Юнец стиснул зубы, и Левтрин отметил его недобрый взгляд». Ничего, переживет. А если нет, придется в следующий раз поставить его на место чуть откровеннее. Смотреть Грефту вслед он не стал. Его взгляд не отрывался от лодки, которую поперек течения вел Карсон. Отбросив притворство, капитан проворно спустился с крыши надстройки на палубу. В ожидании он встал у борта, глуповато улыбаясь. Когда лодка замерла бок о бок с баркасом, и Элис подняла голову, Серые глаза сияли так ярко на ее бедном обожженном водой лице, сердце у него заныло. «О, Элис!» — другие слова не шли ему на ум. Рыжие волосы, спутанные паклей, спадали ей на спину. Ее все еще защищало подаренное им медное платье. Благодарение, са, за вещи старших. Капитан перегнулся через фальшборт и легонько придержал Элис за запястье, пока она поднималась по трапу. Он помог ей перебраться на палубу и не стал отпускать. Левтрин обнял ее и нежно привлек к себе, хоть и понимал, как сильно должна ссаднить ее кожа. «Я никогда больше не отпущу тебя так далеко от себя, Элис. Слава, Са, ты здесь в безопасности. Больше я с тобой не расстанусь. И мне плевать, что скажут люди». Капитан Левтрин произнесла Элис тихо. Она прижалась лбом к его подбородку. «Случайно ли? Почудилось ли ему легкое прикосновение губ к горлу?» Дрожь жаркой волной прошла по телу, и капитан замер, как будто ему на плечо села редкая птица. Элис чуть отстранилась от него и заглянула в глаза. «Как хорошо оказаться в безопасности с тобой!» — проговорила она. «Я знала, что ты придешь за нами, знала». Разве она могла сказать ему что-либо более проникновенное? Он так обрадовался ее словам, что ощутил себя разом и глупцом, и самым мужественным человеком на свете. Лифтрина улыбнулся во весь рот и на миг крепко прижал ее к себе. А затем, прежде чем она успела высвободиться, сам отпустил ее. Ему вовсе не хотелось, чтобы она ощутила себя в ловушке. Следующие слова Элис резко спустили его с небес на землю. Известно ли нам, что случилось с Седриком? Его смыло волной за борт? Мне так жаль, Элис, я не знаю. Я был уверен, что он у себя в каюте. Я сошел на берег, чтобы кое-что проверить, и был там, когда ударила волна. Теперь надо было соображать быстро. Никто не знал, что он встречался там с Джессом. Никто даже не подозревал, что у них были какие-то общие дела. Сам-то он понимал, что убил охотника. Избил так сильно, что тот наверняка не выжил бы в воде. Он убил его и ничуть об этом не сожалел. Но это не означало, что он готов поделиться этой новостью с остальными. Это его тайна. и он нанесет ее с собой в могилу. Мне повезло, что Смолиной отыскал меня в темноте и принял на борт. Еще одна ложь. Неужели она не заслуживает от него большего? Возможно, Седрик вышел на палубу. И его смыло в реку волной. Продолжил он продираться через свой рассказ. Или он мог сойти на берег. Зная только, что когда я пошел его искать, на борту его не оказалось. И тебя тоже. И это я виновата». что втянула его в эту авантюру, — заключила Элис негромко, но уверенно, словно признаваясь в грехе. «Не вижу здесь твоей вины», — заметил капитан. «Зато я вижу. Сила страданий в ее голосе встревожила Левтрина. Послушай, Элис, мне кажется, нет смысла кого-то обвинять. Мы ищем Седрика и будем искать дальше. Мы не сдадимся. Решим, как устроить драконов, и сразу же возобновим поиски. Мы же нашли вас, верно?» «Значит, и Седрика найдем». «Капитан», — перебил его Дэви, — «что такое, малой?» «Все, кто поднялся на борт, всерьез проголодались и хотят пить». «Сколько пищи и воды можно им дать?» Грубая насущность этого вопроса напоминала Левтрину, что он не только мужчина, но еще и капитан. Он бросил на Элис извиняющийся взгляд и направился прочь. «Сейчас я должен заняться спасенными», — напоследок бросил он ей. но мы продолжим искать Седрика, обещаю». Элис обратила внимание, что он не пообещал ей найти Седрика. Он не мог. Ее облегчение от того, что их нашли, радость от встречи с Левтрином и сознание, что он цел, прошли в считанные мгновения. И радость, и облегчение показались ей слишком себя любивыми, когда она задумалась, где теперь Седрик и что с ним сталось. Погиб, умирает, цепляясь за плавучее бревно, жив и беспомощен где-то на реке. Он ведь не сумеет позаботиться о себе, только не в этих обстоятельствах. На миг Элис представила его рядом, щеголеватого и умного, улыбчивого и доброго, ее друг. Друг, которого она увезла от всего, что он любил и ценил, и затащила в это суровое место. И это его убило. Элис добрела до своей каюты, радуясь тому, что может побыть одна. Вскоре ей снова придется выйти к остальным, но пока ей нужно немножко времени, чтобы прийти в себя. По привычке а она начала переодеваться. Длинное платье старших казалось по-прежнему невредимым, Элис на всякий случай встряхнула его. Поднялось только облачко мелкой пыли. На ткани не осталось ни пятен, ни прорех. Она перебросила платье через руку, и оно заструилось, словно поток расплавленной меди. Какое чудо! Слишком дорогой подарок, чтобы замужняя дама могла принять его не от супруга. Эта мысль застала Элис врасплох, и она решительно отмела ее прочь. Платье быстро высохло, как только она выбралась из воды и согревала ее в суровые ночи под открытым небом. Почему-то там, где ткань прилегала к коже, ожогов осталось куда меньше. Внезапно опомнившись, Элис поднесла руки к лицу, а затем дотронулась до спутанных волос. Кожа на ощупь оказалась сухой и шершавой, волосы походили на солому. В сумраке каюты она взглянула на свои кисти. Багровая кожа, обломанные ногти. Ей стало стыдно вдвойне. Не только из-за того, что она ужасно выглядит, но еще и из-за того, что в такое время волнуется о своей внешности. Ужаснувшись собственной легкомысленности, Элис все же нашла ароматный лосьон и смазала им лицо и руки. переоделась в свою уже изрядно поношенную одежду и некоторое время распутывала и расчесывала волосы. А потом ее захлестнула новая волна отчаяния. Она благополучно забылась в повседневной заботе о себе, но, закончив, вновь столкнулась с болью утраты и вины. На краткий миг Элис охватила искушение отправиться на камбус, получить кружку горячего чая и сухарь, Горячий чай покажется таким вкусным после нескольких дней без него. Седрик чая не получит. Это была случайная, довольно глупая мысль, но на глаза Элис навернулись слезы. Ее пробрала дрожь, а затем она застыла. «Не хочу об этом думать», — призналась она себе вслух. Еще на плоту Элис убедила себя, что Седрик в безопасности на баркасе вместе с Левтрином Хотя у нее не было оснований считать, что Смолиной остался невредимым. Она скрывала от себя свои опасения. И вот теперь, когда ей пришлось встретиться с ними лицом к лицу, она все равно отворачивается, прячется, отгораживаясь обветренными руками, нечесанными волосами и горячим чаем. Пора бы уже набраться смелости. Элис направилась в каюту Седрика. Почти все хранители уже были на борту, с камбуза доносился гул голосов. Она прошла мимо Деви, мальчик с безутешным видом смотрел на воду. Она обогнула паренька и пошла дальше, оставив его наедине со своими мыслями. Скелли разговаривала с лектором, на лицах обоих читалась печаль. Драконий хранитель не сводил глаз с лица девушки. Она спросила что-то об Алуме, лектор покачал головой, и шипы на его подбородке задрожали. Элис тихонько проскользнула мимо них. Она постучалась в каюту и мгновением позже обругала себя за глупость. Открыла дверь и вошла, затворив ее за собой. Может, время, проведенное вдали, обострило ее восприятие. Все в каюте казалось с каким-то неправильным. Здесь пахло потом и нестиранным бельем. Одеяла сбились в кучу, напоминающую звериное логово. На полу валялась сброшенная одежда. Такая неопрятность была совершенно не в духе Седрика. Элис еще острее ощутила свою вину. Ее друг давно уже мучился дурным настроением с тех пор, как чем-то отравился. Как же она могла так часто оставлять его здесь одного? Пусть даже он держался с ней холодно и отчужденно. Как она могла заходить к нему... даже на минутку, и не замечать, насколько он опустился. Ей следовало бы прибираться здесь, наводить по возможности чистоту и порядок. Признаки его уныния угадывались во всем. На какой-то ошеломляющий миг Элис даже задумалась, не покончил ли Седрик с собой. Понимая, насколько нелепо эта запоздалая жалость, женщина собрала всю грязную одежду и сложила аккуратной стопкой, отложив кое-что для стирки. Она встряхнула постель и застелила ее заново, словно, как это ни глупо, обещала себе, «Вот Седрик вернется и обрадуется тому, что его ждет чистая каюта». Элис подняла сверток, служивший ему подушкой, и встряхнула его, пытаясь взбить. От этого движения что-то выпало на пол. Элис пошарила вслепую в темноте, и пальцы нащупали тонкую цепочку. Она подняла ее и поднесла к свету. На цепочке висел медальон». Он блестел золотыми боками, посверкивая даже в скудном освещении. Элис никогда не видела, чтобы Седрик носил его. И в тот момент, когда медальон выпал из-под подушки, сразу поняла, что это нечто личное. Она улыбнулась, хотя сердце ее заходилось от боли. Она и не подозревала, что у Седрика есть возлюбленная, да еще и подарившая ему медальон. и внезапно Элис поняла, почему ее друг с такой неохотой уезжал из удачного и так страдал в затянувшемся путешествии. Но почему же он ничего не сказал? Он мог бы ей довериться, и она поняла бы его отчаянное желание вернуться домой. Его уныние последних недель предстало теперь в новом свете. Седрик тосковал. Свободной рукой Элис перехватила покачнувшийся на цепочке медальон. Она не собиралась его открывать. Она была не из тех женщин, что подсматривают и вынюхивают, Но когда медальон лег в руку, замочек щелкнул, и он открылся. Из золотой темницы на волю выпала прядка блестящих черных волос, и Элис вскрикнула от неожиданности. Она раскрыла медальон пошире, чтобы вернуть локон на место, и замерла. Изнутри на нее смотрело знакомое лицо. Кто бы ни нарисовал портрет... Он хорошо знал этого человека, поскольку запечатлел его за миг до того, как он рассмеется. Зеленые глаза слегка прищурены, изящно очерченные губы чуть приоткрыты, так что поблескивают белые зубы. Работа принадлежала кисти искусного мастера. Элис с портрета улыбался Гест. Что бы это значило? Что это вообще может значить? Она медленно опустилась на постель Седрика. Дрожащими пальцами спрятала обратно в медальон черную прядку, перевязанную золотистой ниткой. Лишь с третьей попытки захлопнула крышку. Но когда медальон закрылся, загадка лишь разрослась. Потому что снаружи на нем было выгравировано одно единственное слово. «Навсегда», — прошептала Элис вслух.